Шацкий долго молчал, раздумывая, потом сказал совершенно нормальным тоном, без гонора и выпендрежа. «Буду вам очень признателен, Вячеслав Иванович, помогите». Договорились. «Сейчас подъедут мастера и заменят вам дверь. Когда все здесь закончите, позвоните мне на службу, а я тем временем постараюсь договориться, чтобы вас приняли». «Это хорошо, что ты мне позвонил, Вячеслав», — сказал Меркулов. «Я сам хотел с тобой поговорить. Послушай, что это за история с убийством в Подольском районе? Говорят, ты в курсе. А почему она тебя волнует? Обычное дело. Ведет областная прокуратура». «Ребята, вы у меня, вижу, совсем распоясались. Если я спрашиваю, значит, у меня есть к тому все основания». «Не обижайся, Костя». Не имел ни малейшего желания тебя обидеть или, не дай Бог, понизить в звании и должности. Я просто к тому, что дело это раскручивается в обычном порядке. Ничего экстраординарного. По существу замочили водочного монополиста, заменили руководство. Теперь все сидят в бутырках. Дело у важняка Платонова. Я в курсе дела, потому что оно некоторым образом связано с семьей моей сотрудницы». Саня, между прочим, тоже в курсе. Устраивает такая информация в общих чертах? Я смотрю, все в курсе, кроме меня. Но дергает именно меня, вот в чем беда. А кого вы засунули в СИЗО? Не мы, Костя. Это решение следователя. Он произвел обыск, выемку необходимых для следствия документов, сунул тех, кого счел нужным за решетку, чтобы не мешали следствию. На то было постановление областного прокурора. Насколько я в курсе? Слушай, Вячеслав, ты меня, пожалуйста, не зли своим в курсе, не в курсе. Все вам, я вижу, давно известно. Костя, я совсем не понимаю причины твоей горячности. Ну, убийства. Таких нынче по сто штук на дню. И не дело Генеральной прокуратуры бегать на каждого жмурика. Есть кому этим заниматься, вот и пусть себе занимается. Но ты-то тут при чем? Объясни. Я попрошу тебя подъехать. По телефону мы этот вопрос не решим. Я и сам хотел это сделать, так что наши желания совпадают. Грязнов понимал, что без серьезных, действительно серьезных оснований, Меркулов не стал бы переть танком. Распоясались, не зли. Это, в принципе, не его словари. Значит, его и в самом деле достали. А другой вопрос, кто конкретно достал? «Если, к примеру, какой-нибудь новый олигарх, да хоть вроде того же папаша Авдеева, ратующего за СНК, это одно дело. Тут ни угрозы, ни наоборот, слезные мольбы на Костю не подействуют. Да и глупо к нему вообще обращаться с подобными делами. Про то всем давно известно, но ведь обратились или даже попробовали нажать. А вот Костя и взорвался».